Мужчина бежал за девушкой, он настигал ее. Коля хотел подняться, чтобы остановить скотину, но ноги его не слушались. Они перепугались куда больше, чем голова. И ему стало все равно, как бывает только в кошмаре. Он знал, что уже не в силах помочь этой девушке. Догнав девушку, мужлан замахнулся, и Коле казалось, словно это происходит медленно и долго, Медленно поднимается кулак, и медленно отклоняется девушка, стараясь избежать удара. И тут между Колей и мужчиной появился еще один человек. Коля так и не понял, откуда он взялся. Высокий, худой человек в длинной кавалерийской шинели и фуражке с сорванной кокардой, ловко, как бы походе раскрытой ладонью, ударил мужлана по уху. И тот, громко ахнув, схватился за ухо и согнувшись, завыл. Бородино, «Аустерлиц», — произнес Коля, но никто его не услышал. Коля неловко поднялся, болела и переносится. От нее по всей голове шел болезненный гул. Лучше бы остался лежать. Но нельзя, простудишься, Беккер. Высокий кавалерист поманил воющего мужчину пальцем, как бы притягивая к себе. И тот покорнейшим образом распрямился и даже по мере сил постарался вытянуться во фрунт. Драма превращалась в анекдот». Девушка отпрянула на несколько шагов, но совсем уйти не смела, словно обязана была каким-то образом отблагодарить спасителя. «Ты кто?» – брезгливо спросил кавалерист. У него была маленькая голова, но крупный нос и глаза. «Конечно же, он военный и говорит, как столичный гвардеец». Почему-то мужчина принялся расстегивать пальто, достал из внутреннего кармана бумажник, раскрыл, и толстыми испуганными пальцами вытащил из него визитные карточки. Молча протянул карточку кавалеристу и другую, после секундного колебания, словно боялся удара, сунул в руку Коли. Визитка оказалась необычной. Коля такой еще не видел. Она была лживой, как сама красная рожа ее владельца. Тонким почерком Рондо на визитке было напечатано «Альфред Вальдемарович Розенберг, студент Рижского университета». Словно звание студента соответствовало штаб-офицерскому чину. «И что же вы?» — усмехнулся кавалерист. «На дуэль меня так вызываете, милостивый государь!» Он поднял руку с визиткой и раскрыл пальцы. Визитка вырвалась из пальцев и, подхваченная порывом ветра, взлетела над набережной светлым осенним листом, затем, сделав круг в вышине, сгинула над Черным морем. Альфред Розенберг смотрел вслед визитки — Коля спрятал вторую визитку в карман. «Может быть, придется еще встретиться с этим человеком?» «И что же, лейтенант, мы с ним сделаем?» — спросил кавалерист, дружелюбно оборачиваясь к Коле. И хоть Коля давно уже не носил погонов и не ожидал обращений, как к морскому офицеру, ему польстило, что высокий кавалерист угадал его недавний чин и признал в нем своего. «Пускай катится отсюда», — сказал Коля, стараясь попасть в тон кавалеристу. «А ну!» — прикрикнул кавалерист на Розенберга. «Вы слышали?» Розенберг постарался отдать честь, но был не приучен к военным жестам, получилось комически. «Спасибо!» — сказал он с искренней радостью человека, которому сказали, что зуб драть не обязательно. «Вы чего не подумайте, ваше превосходительство! Иди, иди, мерзавец!» Розенберг послушно отшатнулся и чуть не налетел на девушку, неподвижно стоявшую в трех шагах от них, Коля видел лицо девушки, беззащитное и жалкое, и надутый молодой густой кровью затылок Розенберга. Видно, девушка что-то заметила во взгляде студента или в движении губ. Розенберг знал, что его лицо скрыто от мужчин. Она закрыла глаза тонкой рукой, пересекла лицо длинными белыми пальцами. Высокий кавалерист тоже увидел, как Розенберг из-под испугал девушку. И хоть их разделяло с Розенбергом не менее сожение, он сделал легкий шаг вперед и умудрился, не потеряв равновесия, послать носком сапога молодого мерзавца далеко вперед. Пробежав несколько метров, тот все же не удержался на ногах и следующий отрезок пути к удовольствию зрителей совершил на четвереньках. Коля рассмеялся, кавалерист тоже смеялся, но девушка засмеяться не посмела, хоть ей хотелось улыбнуться. «Молодой человек». — обратился кавалерист к Коле. «Могу ли я надеяться, что вы проводите девицу до дома?» «Так точно», — ответил Коля, чувствуя, что в голосе и манере кавалериста было особое качество, которое заставляет людей испытывать радость от подчинения. «Спасибо», — сказала девушка, глядя в упор на Колю черными глазами. «Большое спасибо вам, господа. Вы были очень любезны». Так как мужчины молчали, не зная, как вести себя дальше, девушка продолжила. «Этот господин преследовал меня сегодня. Он несколько раз подходил ко мне и оскорблял. Я не жалуюсь. Не думайте, в конце концов, я привыкла и, наверное, смогла бы постоять за себя. Но, тем не менее, еще раз спасибо. И не стоит меня провожать. Я живу вон в том доме. Мне осталось 100 шагов. Спокойной ночи». Она запахнула пальто, словно ей стало очень холодно, Потом поглядела на Колю и попрощалась с ним отдельно. Так он понял ее взгляд. Девушка побежала через площадь, через мостик к угловому дому. На втором этаже горели два окна. Было еще не поздно, но светились лишь редкие окна. Электрическое освещение включили только прошлой ночью. До того Ялта провела больше недели без света. Обыватели предпочитали не зажигать огня, не привлекать уличных хищников. — Ну что ж, — сказал высокий кавалерист, — очевидно, нам самое время познакомиться. Он снял тонкую кожаную перчатку и протянул Коле руку. — Врангель Петр Николаевич, — сказал он размеренно, — бывший командир Нерчинского казачьего полка. Андрей Берестов представился Коле. — Я служу. — Служите? — Раньше что делали? — Врангель насторожился. Коля ощущал тягучее желание понравиться Врангелю. Служили по флоту. Врангель был одного роста с Колей, но держался столь прямо, чуть откидывая назад небольшую породистую голову, что казался несколько выше. Так точно служил. И сейчас служите большевикам. Вопрос был таким неожиданным, что Коля не успел собраться с мыслями и ответил машинально «служу в центрофлоте». «Приятно было познакомиться», — сухо подытожил Врангель. И Коля понял, что сейчас этот кавалерист со знаменитой фамилией, командир Нерчинского полка, повернется и уйдет, презирая тебя, Беккер. И мысль о том казалась невыносимой. Врангель уже отворачивался, и тут Коля не выдержал. «Простите, господин барон», — сказал он, перекрывая взвизгнувший ветер, «но у меня нет средств к существованию». Прозвучало неубедительно Средство Ковалец нисходительно сощурился В вашем ли возрасте думать об этом? С таким образом мысли Вы не должны были вступаться за еврейскую девицу Но Коля не сдавался Простите, произнес он в отчаянии Предавая тех, с кем связал судьбу в последние недели Но я был адъютантом Александр Васильевича И Александр Васильевич, отбывая в Соединенные Штаты Оставил меня здесь, сделав мне поручение особой важности «Какой еще Александр Васильевич?» — раздраженно произнес Врангель, но тут же сообразил, откашлялся и сказал холодно, как прежде, и также не глядя на Колю. «Вы имели в виду вице-адмирала Колчака? Тогда я не понимаю, почему вы считаете возможным делиться чужой тайной с незнакомым человеком? А может быть, вы поделились ею и со своими большевистскими товарищами?» Последнее слово прозвучало как оскорбление, и врангель зашагал прочь, не оборачиваясь и не кланяясь ветру, превратившемуся в ураган. Ну и черт с тобой, мысленно крикнул вслед Врангелю Коля, было обидно.